Серьёзно ответил он на необдуманные слова ребёнка. Возможно, он так ответил, потому что был доброй и честной персоной сам по себе, либо потому что был очень высокого мнения об Ауре. Как бы то ни было, казалось, он будет разговорчив, если инициатива в беседе будет принадлежать ей. Аура про себя медленно сложила губы в улыбку. «Раз вы так говорите, как насчёт того, чтобы некоторые из вас отправились всё проверить?» «Тоже неплохая мысль. А пойдут ли они или нет?» а если да, то сколько? Если этот вопрос дойдет до всеобщего обсуждения, то большую роль в его решении будет играть мнение старейшин. Впрочем, полно таких, которые всегда выступают против мнения тех троих. Э, -э старейшины, к которым мы идем, не пользуются достаточной поддержкой в деревне? Лицо мастера-охотника приняло горестное выражение. Хотя сам я не отношусь к ним плохо. Мы пришли. Они прибыли к дереву, которое выглядело так же, как и остальные рядом. Полагаю, ты уже догадалась, но внутри не так много пространства. Давай позовем их к нам. Старейшины, выходите, у нас гость. Он чуть повысил голос. Прошло время, и они увидели трех эльфов, которые спускались из щели в дереве. Двое были мужчинами, одна с женщиной. Их назвали старейшинами, однако по их виду и не скажешь, что они настолько старые. Если сравнивать с представителями людской расы, Они выглядели как люди, которым скоро должно стукнуть 40. Все-таки у темных эльфов тяжело угадать их возраст. Уже случилось так, что я ошиблась, назвав этого парня дядей. Ах, наверное, мне следовало обращаться к нему брат, но он правда по внешнему виду не слишком отличался от старейшин. Пока у Ауры были такие праздные мысли, темные эльфы, которые следовали за ними, образовали полукруг позади нее, окружая их. Гостя, эти трое старейшины нашей деревни. Старейшины позвольте мне представить нашу гостью. Она отразила атаку лорда Урса на нашу деревню. Она путешественница, прибыла к нам из страны, в которой разные расы живут друг с другом в мире и согласии, и где редко встретишь темных эльфов. Эта страна находится за пределами леса. На речь мастера-охотника Аура слегка наклонила голову. Впрочем, это был скорее не поклон, а кивок. Она почувствовала, что если будет вести себя более почтительно и скромно, то поставит под угрозу свое будущее положение в деревне. Хоть и ребенок, но она же и спасительница этой деревни. Будет э, пренеприятно, если они будут судить по ее возрасту». Указание от Владыки Айнза заключалось в том, что с ними нужно подружиться. «Так не было ли это плохо, если бы я вела себя, будто среди них мне абсолютно нет равных? Меня зовут Аура Белла Фиора. Рада с вами познакомиться». Mm, «Хорошо, что ты пришла к нам». «Юная порцель из далёких мест. Аура, Белла, Фиора». Ответил мрачный эльф посередине, по всей видимости выражающий общее мнение старейшин. Его внешность не соответствовала от слова совсем той серьёзности, с которой он говорил, что было поразительно, так как он и правда не выглядел настолько старым. Кто-то в группе окружающих их тёмных эльфов внезапно заговорил так громко, что все услышали. «Не следует ли нам для начала отблагодарить гостю?» «И почему вы обращаетесь к нашей благодетельнице без должного почтения?» «Да, верно, им нужно было произвести приветствие так, чтобы по-настоящему выразить свою благодарность. Наверное, она девочка, и поэтому они такие высокомерные», – ставила слово одна из женщин. По правде говоря, Аура не чувствовала себя оскорбленной их приветствием. «Наверное, это имеют в виду люди, когда говорят, что одно и то же действие по-разному воспринимается людьми в зависимости от их доброжелательности». Тот, кто говорил за всех старейшин, скорчил гримасу. Хм, как раз это мы и собирались сейчас сделать. Почтенная Аура Белла Фиора, мы чрезвычайно благодарны тебе за то, что ты прогнала Анкила Урса Лорда и спасла нашу деревню. Вот так-то. Досадно видеть, какой молодняк нетерпеливый. Разговор надо вести в определенном порядке. Когда женщина из старейшин, стоящая сзади председателя, мол, это, девушка откуда-то промормотала». Установленный вами же порядок, изначально неверный, было бы неудобно, если бы ваши мозги костенели так же, как вы стареете. Аура глядела на мастера-охотника. По его виду, можно сказать, что у него живот крутит. Его наверняка допрашивали о том, на чьей стороне он был в прошлом. Старейшина справа стоял с тем же выражением. Двое старейшин смотрели зловеще. Женщина среди них стала прямо разглядывать толпу окружающих темных эльфов. Но, наверное, мне стоит тщательно подумать перед тем, как принимать чью-то сторону. Вообще, обе стороны бы хотели заручиться поддержкой такого сильного чужака, как Аура. Нужно было сделать то, что принесет больше пользы Назарику. Лучше всего, наверное, было бы попросить инструкции к действию у своего господина. Однако ей также иногда придется действовать самостоятельно в ситуациях, когда нельзя ждать его приказов. Как бы все-таки было просто, если бы Владико Айнс просто ответил. Одной из причин, почему он добивался своих целей, было то, что он хотел, чтобы они, члены гильдии Айнс Олгон, включая стражи Этажей, росли над собой и принимали решения более независимо. Он желал, чтобы они думали и действовали самостоятельно. По мнению Ауры, это налагало тяжелую ответственность. Даже если я совершу ошибку, скорее всего он с помощью одного из своих стандартных блестящих планов почистит за мной. Однако это не значило, что она могла позволить себе смело совершать ошибки. Действовать неразумно, без плана, лишь из-за того, что господин их прикроет, значило не что иное, как проявить нелояльность. Как стражу этажей и как компаньону во время этого задания, Ауре стоит подходить серьезно к поиску решения, которое приведет к наиболее выгодным для Назарика последствиям. По этой причине Аура не могла не рассердиться на них, причем сильно. Они стояли, спорили, спорили обнажая перед гостьей свои распри. Не так бы им следовало вести себя в присутствии такого важного гостя, как она. Однако с этим также открывалась и хорошая возможность. В зависимости от того, как она воспользуется их трениями, это может стать важным. Неужели Владыка Айнс хотел, чтобы так вышло? Нет, это невозможно. Он не мог знать, что у этой деревни такие проблемы. Значит, в соответствии с его повелением, создать в деревне благодатную почву для дружеских отношений мне нужно... «Прошу прощения, вы здесь специально стараетесь сделать так, чтобы я пожалела о своем нелегком путешествии сюда? Если нет, не можете ли вы заниматься своими ссорами где-нибудь без меня? Мне больше бы хотелось узнать о вещах, которыми я могла бы похвастаться перед своими знакомыми других раз, когда я вернусь на родину и сказать, что в деревне темных эльфов здорово». Все внезапно затихло, словно всех окатило холодной водой. «Это было естественно» если они почувствовали сейчас хотя бы немного стыда за свои действия, им определенно не хочется, чтобы другие расы услышали об этом. Аура почувствовала, что перегнула палку. Да, хоть это и она прогнала того чудовищного медведя, Анкелаурса. она все равно ребенок, говорящий дерзкие вещи. Обе стороны могли бы вместе наброситься на нее, однако она не могла сказать, что совершила ошибку. Аура – путешественница, спаситель этой деревни. Если они забудут про это и начнут ее ругать, несмотря на то, что сами минуту назад показали себя не с лучшей стороны, можно только сделать заключение, что они бесхарактерны. А с такими нечего дружить. Лучше стать врагом. Конечно, господин ясно приказал построить с темными эльфами дружеские отношения, но это не значило пытаться им всячески угождать. Пока что план господина полностью ей не открыт, однако наверняка будет лучше, если они сотрут темных эльфов, непригодные для служения Назарику. Даже если я настрою против себя одну часть, другая часть, наверное, попытается сделать меня своим союзником. Это возможно, и я всегда смогу собрать вокруг себя третью фракцию, если потребуется. Даже если закончится все тем, что обе фракции станут к ней враждебны, она видела, что некоторые, вроде мастера-охотника, не выступали ни на чьей стороне. Если все пойдет по худшему сценарию, она может сделать союзниками их. Однако в этом случае придется просить прощения у господина. «Что ж, не расскажете ли нам, почтенная Аура Белла Фиора, причину своего визита в нашу деревню?» «Моя фамилия Фиора. Просто зовите меня так. Я думаю, вам и так понятно. До меня дошли слухи о темных эльфах, проживающих в этом лесу. Поэтому я пришла сюда познакомиться со своими сородичами. У меня на родине едва ли несколько эльфов, знаете ли. Вот я и хотела бы пожить в вашей деревне некоторое время, если позволите». «Разрешаем, но ты одна?» Да, пока. Пока? Да, продвижение через лес дается мне легко, поэтому другие попросили меня пойти вперед. На самом деле, согласно плану, они прибудут сюда самое большее в течение трех дней, я полагаю. К этому времени мы встретим моего брата и дядю. Разумеется, дядя был никто иной, как ее господин Айнс Олгон. Дядя? Угу. На самом деле, из-за того, что наши мама с папой исчезли, ворла аура про себя. Прося прощения у Букубу Кигамы, дяде пришлось взять нас к себе. Было легче придумать какую-нибудь невинную ложь. Однако, если она раскроется, то могут быть проблемы. Поэтому она старалась лгать, примешивая как можно больше правды. Понятно. Извини, что заставили об этом вспомнить. Значит, ты пришла в одиночку. Неудивительно, раз ты достаточно сильна, чтобы одолеть анкелоурса. Лорда, к тому же.